Глава одиннадцатая. Маша. Боже, что за вонь! Мне показалось, что я зашла к тете Люсе в свинарник. По крайней мере, запах был ровно такой же. Зажала нос руками, вглядываясь в длинный коридор. Тут одна из дверей кубрика отворилась, и из нее выбежал бледный парень. Я еще не успела всех выучить, поэтому просто без всякого приветствия наблюдала. Как он торопится в сторону туалета. Что тут случилось? Дневального не было, хотя Симоненко вчера назначил первые наряды. У парней их оказалось довольно много. А девочки должны были ходить только в столовую и на КПП. Но пока нас туда еще не отправляли. А вот на суточный наряд, на курс трое человек, заступило сразу. Один из них должен был всегда находиться на посту Дневального. Это такой порожек прямо напротив входа с флагом и телефоном. Но сейчас он пустовал. «О, Мария Егоровна, заходите, располагайтесь. Советую в ОВР идти, там окна открываются». Из кабинета ночкурса вышел уставший Глушкевич. Я хотела было узнать, что случилось, но в этот момент услышала не самые приятные звуки из туалета. Те самые. Не такой музыки я ожидала первого сентября. Ох, не такой. Прошла в увр и сиротливо пристроилась возле окна на второй парте. Тут все было отделано деревом, и на полу лежал паркет. Преподавательская парта располагалась на возвышении посередине. Некоторые уже переживали по этому поводу, мол, списывать будет неудобно. «Фу, что случилось-то?» Первой в класс зашла Вика Волобуева. Она руками зажимала нос, изображая рвотные порывы. Крутая. Говорят, они так орались с сестрой, когда их разделили. Почему так вышло, до сих пор не знали. Мол, одна баллов не набрала нужное количество. Я не знаю. Развела руками, и тут поняла, что Вика обращалась, судя по всему, не ко мне. Из коридора показалась бледная Диана. Волобуева же подарила мне такой взгляд, словно я была пустым местом. Боже, да в туалете общественном в детском парке лучше пахнет, чем в коридоре. У них тут что, авария случилась? Канализацию прорвало? Ага, канализацию. Задницы у них прорвала Считай, был конкурс на самый большой фонтан из... неважно. Мы втроём открыли рты, наблюдая, как бледные из воротов С тряпкой и ведром зашёл в ОВР. Выглядел он не как обычно, с иголочки, а словно его выжили. «Фу, Андрей, убери эту тряпку! Она... она в блевотине, Диана. Представь себе, это рвота! Вчера её и дресни тут было столько, что моя жизнь больше никогда не будет прежней». «С первым сентября, девочки!» Андрюха добавил ещё крепкое ругательство. красочно характеризующее всё произошедшее. Далее он зло развернулся, уходя в сторону туалета. Кажется, мир Вики и Дианы больше никогда не будет прежним. А мне смеяться хотелось. Андрей тоже явно не деревенский парень. А мне было не так уж страшно. Ну, воняет и воняет. Ну, плохо стало, и что? Зато такое первое сентября мы надолго запомним. — Главное, чтобы с ребятами всё было хорошо. Надеюсь, это не инфекция. В итоге все девушки сидели в ОВР, а парни устраняли последствия ночного веселья. Туалет-то мужской. Кстати, это было особенно забавно, ибо ближайший женский находился в другом корпусе на втором этаже. «Ну что, женский батальон, пошли-ка на плац. Скоро торжественный развод». Первого курса это тоже касается. Но как же, Григорий Павлович, у нас же полкурса нет. И хоть его в УВР сидели все 30 девчонок первого курса факультета следователей, все равно вышло как-то жалко. Интересно, а у гаишников тоже так будет? Ничего, руководство в курсе наших событий. Марш на Большой плац. Я поднялась вместе со всеми. История о том, что случилось, уже передавалась из уст в уста. К нам попозже присоединились Сохин, из воротов и еще пять человек из второй и третьей группы. Парни все были жутко злы. «Вас же сорок человек на этаже живет, а кабинок в туалете пять? Макар, как же вы?» «Это кабинок пять. Еще беде не посчитала». «Это что же получается, прям туда?» «Поверь, Диан». Вчера вообще пофиг, куда было. Как говорит начальство курса, мы теперь курсанты и должны быть готовы ко всему. Андрей, а что же санчасть? Какая санчасть? Мы весь запас активированного угля вчера сожрали. Месячно, небось. Медсестра так перепугалась, что чуть её откачивать не пришлось. Второму факультету легче далось. Походу, весь удар на себя мы приняли. Может, вам помочь чем? «Туалет помоешь? Курсант Копылова!» «Не буду я толчки мыть!» «Копылова! Маш, тебя Груша зовёт!» Тёмные глаза Макара выдернули меня из разговора. Он тронул меня за плечо, и я обернулась. Груша нетерпеливо ждал, пока я отвечу. Покраснела. Вышла вперёд. Все пошли дальше, а я осталась стоять рядом с замначальника курса. «Интересно, зачем я ему понадобилась?» Пойдёшь на трибуну Копылова. Будешь там стоять с умным лицом. Судя по всему, у тебя это неплохо получается. А потом примешь ключ символический от пятикурсника. Поняла? Кивнула. Ноги приросли к асфальту. И дело было не в килограммовых берцах. Я до смерти не хотела так выделяться. Глушкевич уже пошёл вперёд, а я сразу засеменила за ним. «Роман Борисович, а почему я? Может, лучше Диану?» Или девочку эту высокую, Настю Маркевченко?» Груша остановился и с интересом посмотрел на меня. Просканировал взглядом, а потом неожиданно спросил. «Как говоришь фамилия у нее?» Ничего не понимая, ответила. «Маркевченко. Вроде Анастасия Дмитриевна она». «Молодец, Копылова. Я уже третью неделю выговорить не могу. Журналистом будешь в группе». открыла рот от изумления каким таким еще журналистом я в школе журнал делала нафиг мне такое счастье и здесь но сейчас же вообще не об этом а ключ запомните курсант копылова решения руководства не обсуждаются от вас я жду только так точно и вопросов по существу а теперь вперед панура поплелась дальше ну куда я в таком виде на трибуну тем более к руководству Не хочу. Я в этой полёвке смотрелась, как белая моль. Она сидела совершенно ужасно. Волосы были в пучок аккуратно собраны. Без косметики совершенно. Хоть заранее бы сказали. Но делать нечего. Осторожно обошла весь строй. Уже весь институт стоял на плацу. И мне пришлось одиноко, короткой перебежкой у всех на глазах, идти к трибуне. Там меня встретила женщина-капитан в форме. и проинструктировала. Но я вообще ничего не поняла. Глядя в мои растерянные глаза, та с раздражением позвала. «Литвин! Макс! Пойди сюда! А то это стоит, глазами своими голубыми хлопает! Объясни ей, что к чему!» И к моему полнейшему ужасу из-за спин офицеров вышел тот самый парень с хмурым взглядом. Он осмотрел меня с ног до головы и тяжело вздохнул. Не узнал. «Иди сюда, абитуриентка!» Не поверите, но у меня до сих пор стоит этот дивный запах. Это была самая оригинальное первое сентября в моей жизни, и женский батальон. Тогда так никто и не понял, что это было. Но ходят слухи, что в столовой что-то протухло. И да, безумно жалко, что рейтинг не позволяет матерных слов. Поверьте, они тут так и просятся.